Кто осмелился сделать это? Снова не вытерпел султан, хотя уже понимал всю бессмысленность своих вопросов. Почему бы она должна была ему отвечать? Говорила о своем, не думая, слышит ее Сулейман или нет. Будто говорила сама с собой, прислушиваясь к собственным словам. Может, и не соглашаясь с ними. Нелепая хаотичность руин и во всей ее жизни. Только творение — дело человека. Разрушение — это злые дьявольские силы. Одно возносится ввысь, другое тяготеет к низу и неминуемо ведет к падению духа. Мир больше никогда не расцветет в руинах. Там только дьявольские гримасы заточенных демонов природы. Царство духов непрочное, бесплотное, без мягких покровов красоты, жестоко обнаженное в мертвых изломах. Но, с другой стороны, возможно, руины необходимы для более обостренного ощущения силы и бессмертия жизни. Ведь, в конце концов, всякое бытие должно прийти в упадок, чтобы стать доступным тем силам, которые способны его возродить. И, собственно, весь смысл жизни сосредоточен в том мгновении отчаяния и боли, после которого должно наступить новое рождение. Потому, быть может, вечный мир только в руинах, и их состояние покоя смирило ее с рабским положением. Он снова не выдержал и почти грубо напомнил ей, что она уже давно не рабыня, а всемогущая султанша. Султанша над чем? Повелительница чего? Разбитых зеркал Ибрагима? или садов гарема, подстриженных евнухами с еще большей жестокостью, чем они сами были искалечены жизнью. Мне кажется, что счастье человека — только в его детстве. Возвратиться туда хотя бы краешком души — и уже был бы самым счастливым на свете. «К сожалению, это невозможно», — глухо промолвил Сулейман, — Никто этого не в состоянии сделать, и чем выше стоит человек, тем меньше у него такой возможности. Боже, я знаю это. А детство снится золотыми снами, после которых просыпаешься в холоде и страхе, и в душе какие-то трепеты. Ваше Величество, помогите мне, спасите меня. Он тяжело и неуклюже шевельнулся возле нее на широком ложе, коснулся ее волос, гладил долго и нежно. Даже удивительно было, откуда столько нежности могло взяться у этого мрачного человека. Не замечала, чтобы он когда-нибудь погладил по голове кого-то из сыновей. Когда умерла Валиде, Он не пошел в последний раз посмотреть на мать, закрыть ей глаза, поцеловать в лоб. Велел похоронить с надлежащей торжественностью и все. Роксолана пришла тогда в ужас. Неужели она могла любить этого нелюдя? Государство, закон, война, а жизнь? Или он берег всю нежность только для своей хасеки? Грех было бы не воспользоваться этим, тем более, что не для себя лично, а для добра своей земли. Ваше Величество, я хотела бы попросить вас... Нет ничего, чего бы я не сделал для тебя, если Бог будет милосердным к нам. Тогда, когда пойдете на Молдавию, возьмите с собой... Маленького Баизида. Я готов взять всех сыновей своих, чтобы они учились великому делу войны. Нет, одного лишь Баизида с его воспитателем Гасан-Агой. И разрешите им обоим побывать в моем родном Рогатине. Рогатине? А что это такое? Ваше Величество, это город, где я родилась. Ты до сих пор не забыла его? Как можно забыть? У меня душа разрывается от одного этого слова. Но я султанша, и не могу никуда выехать с этой земли.